дышать трудно Анна Григорьевна не просыпала и он всё ещё не решался будить её видно всю ночь не спала придремнула лишь на рассвете да огорчил он её огорчино напугал восемьдесят первый накилта для них вся Фёдор Михайлович наконец надолго почувствовал себя бодрым и даже когда 2 дня назад ночью 2 4 января у него вдруг пошла горным кровь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 Дело только во времени. Так что на остальные хвори Серёзь и не смотрел. Начал, правда, тогда же лечиться от одышки сжатым воздухом в лечебнице доктора Симонова, но куда серьёзнее беспокоило его другое. Всё труднее дышалось ему, как бы это сказать, общественно, что ли. Для одних он слишком правий, для других слишком левый. Одни ругают почём зря, зачем он не прогрессивист, не либерал, не нигилист. Другие пытаются сделать из него воинствующего или хотя бы лояльного сторонника административно-правительственной политики. Нет, господа, он не нигилист, не прогрессивист, но он и не лекционер, и не официальный деятель. Он Достоевский и этим всё сказано. Пристают, каково же тогда ваше направление? Да не читают они его совсем, что ли? Моё направление это, за которое не дают чинов господа ни афитальных, ни либеральных, раздражал кто нередко в последнее время. А ваше направление, так сказать, сплетническое господа газетчики, либеральные и официальные. Балд этим гражданин.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 В мае они всей семьёй уехали в Тарную Русь. Иван Иванович Румяртов, неждавший уже гостей, успел, правда, сдать домик другим жильцам. И они добрый на том берегу Перерытицы у отставного подполковника Гриббе Александра Карловича. Домик пришёлся по душе, сад с беседкой в глубине, русская банька, наконец-то у него снова появилось время бывать с детьми.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 Непременно вместе с детьми и Прохоровной нянюшкой маленького Федя, большой любительница и пропустить перед едой рюмочку, так что Фёдор Михайлович всегда звал её нянюшка, водочки, что и служило всеобщим сигналом к обеду. Он выпивал обкновенно и ещё одну-две чашки кофе и принимался рассказывать детям сказки и басни Крылова. Спать ложились по провинциальному рано, с заходом солнца.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 Встал он в тот день, как обычно, около часу, и не успел еще одеться, жена входит взволнованная, подает визитную карточку, читает, глазам не верит, Николай Алексеевич Некрас. Вот уж второй десяток лет пошел, как воюют они друг с другом в журналах, хотя и не напрямую, конечно, да и лично с Николаем Алексеевичем, почитая, лет шесть-семь не видались вовсе, даже и случайно.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 И старик впервые остались при деньгах. Полностью уверовав в деловой талант жены, Пётр Михайлович теперь и вовсе ничего не предпринимал без её совета и участия. Он отворил дверь кабинета, чтобы позвать Анну Григорьевну, но не успел открыть рта, как она смущённо глядя на Николаи Алексеевича и закратневших, выпалила: "Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно".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 Но не было пока захватывающей его стольком идеи нового произведения. Время от времени в вспоминалось и будоражило давнее искатрижное впечатление история офицера Ильинского, попавшего в строп по обвинению в убийстве и через несколько лет освобождённого, поскольку обнаружился убийца подлинный, а совсем недавно услышал подобную же историю, случившуюся лет 20 назад в Тобольске. Два брата, старый отец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 и во что бы то ни стало. Мею уверить господина Михайловского, что лик мир его мне самому даже очень не нравится, пишет Фёдор Михайлович. Что ж, консерватизм, идея общественной сохранности существующего и даже прямо охранительная идея могут стать и подлинно жизненными, но только в таком обществе, охранять, которые от вечного бесовского искусства разрушительства, во имя разрушительства будет поистину высокой духовной миссией. Быть же консерватором, охранником в обществе, окваченном зудом разврата, поклонением деньгам, где утверждаются любые, самые грубые идеи, уничтожающие веру, где уже и крестьяне оттаивают пожар ни церкви, а кабаки,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 фильм до фётыки прав и михайловских упрекая его в обе. Пока вы занимаетесь безумными и беснолатами, и народной правдой, на эту самую народную правду налетают как коршуны благоразумные и рвут её в талчности хищной птицы. Россия перепоястывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками. И в вашем романе нет ни одной черты этого мира. В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого, знающего границы добра и зла. Прав, прав Михайловский. Взять хоть владельца Азовской, Ростово-Воронежской, Орлова-Грязской, Фастовской и Бендера-Гарицкой железных дорог и, Дамуила Соломоновича Полякова начинал десятником на укладке шоссе, поднажился на щебёнке, стал владельцем почтовой станции в имени министра почт и телеграфов. Умел втереться к нему в доверие, тот и передал ему в руки строительство железных дорог. В спекуляциях и аферах нажил миллионы, теперь монополист, большой человек в государстве, даже меценат тует.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 а а тезисом вовсе не главное не основная точность его чрезвычайно поразила Фёдор Металвич по видимому Михайлов и знает о чём пишет ведь он так много занимается этими темами что ж Достоевский и сам порой склонялся к тому что социализм в идеале тоже христианство только социализм надеется устроить будущее общество не на духовном единстве а исключительно на разуме но голый разум считал он вещь чрезвычайно соблазнительная и страшная без главенства над ним высшей духовной идеи без высшего нравственного начала здесь-то и главный пункт его несогласия с теми социалистическими системами которые он знает по Фурье, Оуэну, Коббэ а новые, кажется, ничего нового пока не сказали во всяком случае ему ничего нового пока не встречали Так что пусть уж лучше считают его хоть бы и консерватором, но он предпочитает верить в будущее, устроенное на началах исконной народной правды. Хотелось бы написать роман "Без порядка", о мире хаоса, нравственного общественного, в котором начинает господствовать идея наживы, идея Ротшильда.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 даёт чуть свет и целый день крепит по всем лестницам шпионнет что ли за всеми придирается по каждой мелочи ни с того ни с сего не пропускает к нему потыльного из редакции так как ему не нравится его русское платье ключ дворнику оставить и то не позволяет нет придётся и это меня где уж тут сюжет найти тут бы себя не потерять народ бывает у него всё более молодой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 Достоевский уже побывал на одной из его лекций, и кое-что показалось ему интересным. Но мало что, ибо с того приходится конфудиться своей бедностью, ветхих тёмных лестниц, старой дешёвой мебели. Так ещё многие нередко приходят и приходят-то, не предупредив заранее, а только уйдёшь в роман, только мысль забрезжит, образ увидится вдруг в гостье, а потом жалуется хозяин не любезен.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 И только время от времени писатель Искоса поглядывал на посетителя, раздувал ноздри и тихонько крякал, обращаал к пришедшему: "Свое милое издастек сил старавшееся казаться злым лицо. Разве так делают порядочные люди? Пришёл, взял книгу, сидит и молчит. А разве так порядочные люди принимают своих посетителей?" И два протянул руку, отвернулся и молчит. Достоевский улыбался.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 А так씩 новый один долго пытался вызвать в памяти оборванную поседителем наполусловие ещё не успевшую довязаться мысль. Да, лик мира сего требует обновления, возрождения. Главное сохранить бы народную нравственность, культуру, идеалы народные. Радгадать бы тайну народного безмолвия, помочь бы народу встать личностью. Вот задача.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 окорблённый всю свою нацию. Русские же побиты немцам, а нах ты и не подумает, а пожалуй, ещё и утешится тем, что получил плюху всё-таки от цивилизованного человек. Ни цивилизации расцветает народ, но и девись. Тогда и цивилизация в пользу пойдёт. И ведь страшно подумать. Идёшь иногда по улице и видишь, может быть, Шекспира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 Эта идея ужасная и совершенно антикрестьянская. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верою, что все наши девяносто миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованы и развиты, очеловечены и счастливы. С условием десятой лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации. Нужны люди...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 Вот и народ их не узнал, послушает, послушает, да сам же и потащит учителя своего к куряднику, и без того, мол, житье не сладкое, да еще эти чего-то непонятное замышляют. Везде что-то замышляется и свершается. Во Франции пытаются реставрировать бурбонов, на Балканах началась освободительная борьба славян против турок, покоя не будет. будочно, чревата